Глава 8. Я и не подозревал, что стараться не смотреть в сторону двери ванной комнаты требует такого высокого спасброска воли. Погрузившись в мягкость дивана, я напряг все мысленные силы, чтобы смотреть исключительно в раздобытый сегодня стратегический путеводитель Арго, босс первого уровня. Однако, даже когда я по несколько раз перечитывал набранные простым шрифтом слова... Смысл их продолжал от меня ускользать. Что ж, во всяком случае, это лишний раз доказывает, что мы не в реальном мире. Если, скажем, каким-то образом так получилось бы, что я сижу у себя дома в Кавагое, префектура Сайтама, и матери с сестрой нет дома, зато в ванной моется моя одноклассница... Что бы я сделал, если бы такое вправду случилось? Ответ очевиден. Я бы тихонько вышел из комнаты, сел на свой любимый горный велик и на полной скорости погнал бы по шоссе номер 51 куда-нибудь в сторону Аракавы. К счастью, сейчас я на втором этаже двухэтажного домика на краю Таубаны, городка на первом уровне Айнкрада. И я сейчас не школьник и по совместительству заядлый геймер, а мечник Кирита. Я аватар в виртуальном мире. И ничего не случится, даже если я увижу фехтовальщицу Асуну, выходящую из ванной комнаты. Нет, это может быть искусно поставленная ловушка. Если бы я вошел в ванную, она вполне могла бы тем временем обыскать мою комнату, и все, что у меня в сундуке, пропало бы. Однако сейчас в сундуке в этой комнате лежат лишь трофеи, выпавшие из низкоуровневых монстров. Да и в ванную мне сейчас идти совершенно незачем. Я дождусь ее выхода, скажу «давай завтра как следует поработаем» и провожу ее до двери. И все. Я несколько раз кивнул, положил путеводитель на низкий столик и в это мгновение со стороны двери, не той, что вела в ванную, а входной двери, послышалось «тук-тук-тук-тук». «В дверь постучали. Но это была не хозяйка дома. Ритм стука — сигнал, о котором я заранее договорился с некой персоной. От удивления я вздрогнул, вставая и развернулся к толстой дубовой двери. По ту сторону двери, должно быть, стоит сейчас крыса Арго». Выскочить из южного окна во двор, вскочить на привязанного в стойле осла и помчаться через лес в сторону донжона. Такой вариант действий возник у меня в голове мгновенно, без обдумывания. Однако скакать верхом на животных в САУ трудно, если у тебя нет соответствующего навыка. Я слышал, что если имеется опыт верховой езды в реальном мире, то здесь можно попробовать. А в любом случае, для столь второстепенного занятия в моем списке навыков места не было». Так что я просто встал с дивана и кинул быстрый взгляд на ванную, чтобы оценить обстановку. Сейчас по ту сторону двери раперистка Асуна-сан должно быть наслаждается горячей ванной. Если Арго узнает, она тут же выхватит свой блокнотик и добавит к своему досье строчку «Кирита из тех, кто затаскивает к себе в комнату девушек, с которой только что познакомился». «Если эта информация распространится, моей репутации волка-одиночки – крышка». К счастью, все двери в этом мире, можно сказать, обладают прекрасной звукоизоляцией. Насколько мне известно, лишь три типа звуков проходят через них. Во-первых, громкие крики, во-вторых, стук, в-третьих, звуки боя. Что до нормальных звуков, таких как разговор или плеск воды в ванне, их услышать сквозь дверь невозможно, даже если прижаться к ней ухом. Так что даже если я впущу Арго, она не должна заметить, что ванная комната занята другим игроком. А если, пока Арго здесь, раперистка вдруг выйдет, я немедленно выпрыгну из окна и ускочу на осли. Крутя в голове мысли на такой скорости, какую задействую обычно лишь в бою, я добрел до двери и решительно распахнул ее. Увидев лицо человека, стоящего по ту сторону, я произнес «Редко ты наведываешься в мое жилище». Заранее заготовленная фраза с легкостью покинула мой рот. Торговка информации Арго по прозвищу Крыса подозрительно дернула усами своим фирменным знаком, но тут же пожала плечами и ответила. «Да, клиент желает получить твой ответ сегодня». С этими словами Аргу, как ни в чем не бывало, зашла в комнату и непринужденно уселась на диван, с которого я только что встал. Изо всех сил, сражаясь с желанием посмотреть на дверь в ванной, я подошел к сервировочному столику в углу комнаты, взял кувшин со свежим молоком и наполнил два стакана. Затем, подойдя к дивану, поставил их на стол. Крыса приподняла бровь и рассмеялась. «Кибот такой любезный! Ты случайно снотворного туда не подсыпал?» «Такое на игроков все равно не подействует. И вообще, в пределах города, пока ты спишь, я все равно ничего с тобой сделать не смогу». Услышав мой ответ, Арго хлопнула в ладоши и произнеся «Правда». Кивнула, подняла стакан и осушила его одним глотком. «Спасибо за угощение. Это питье довольно вкусное. И к тому же его сколько угодно. Почему бы тебе его не переливать в бутылки и продавать другим?» «К сожалению, когда его выносишь с фермы, оно держится всего пять минут, и ладно бы потом просто исчезало, оно превращается в вонючую бурду». я Ха -ха, не знала, халявные вещи такие страшные». Пока она трепалась, мое сердце вопило, давай уже переходи к делу, если она разнюхает тайну этой комнаты, и я не знаю, что я сделаю. Надев на лицо невинное выражение, я подобрал стратегический путеводитель Арго, босс первого уровня, и постучал по нему пальцем. Кстати, о халяве. Мне это вот о чем напомнило. «Я всегда загружаю тебя своими запросами, но я всегда покупал это за 500 коллов. А на вчерашнем совещании я слышал Эгеле, ну, тот с Секирой, говорил, что их раздают бесплатно». Услышав нотку возмущения в моем голосе, крыса захихикала. то, что я продала Кибо и другим передовым, это было первое издание». А второе издание распространяется бесплатно, но не беспокойся, только первое издание идет с автографом Арго сама. Ясно. Значит, больше покупать их не буду. Стало быть, эти бесплатные версии — способ Арго взять на себя ответственность как бета-тестера. Мне хотелось расспросить ее на этот счет, но слово «бета» было для нас табу. В разговоре оно никогда не сорвется с наших губ. И вообще, я-то не вносил никакого вклада в общее дело как тестер, так что не мне поднимать эту тему. Атмосфера напряглась, Арго тряхнула своими красновато-коричневыми кудряшками и сменила тему. «Ладно, думаю, пора перейти к главному. Давай, давай, давай уже!» Крича это мысленно, я слегка кивнул. Ах... На этот раз клиент считает себя удачливым и предусмотрительным. Тема «Опять мечки бо». Если ты согласишься продать его сегодня, клиент заплатит 39 800 колов. Три-три-девять-восемь? Я едва не выкрикнул эти слова. Сделав глубокий вдох и подумав несколько секунд, я раскрыл рот. Не хочу тебя оскорбить или что-то вроде, но не жульничество ли это? Этот меч просто не стоит 40 штук. В конце концов, рыночная цена с закалённого меча около 15 тысяч колов, так ведь? Добавь ещё 20 тысяч, тогда сможешь купить все необходимые ингредиенты и улучшить его на плюс 6 почти с гарантией. Это, конечно, потребует времени, но, в общем, за 35 штук можно сделать такой же меч, как у меня. Я уже три раза сказала это клиенту. Арго развела руками, и на ее лице было написано редкое для нее «не понимаю». Я скрестил руки и повернулся к дивану спиной. На какое-то время все проблемы вокруг ванной комнаты вылетели у меня из головы. В таких вопросах я категорически против, чтобы платить лишнее. Однако оставлять это дело нерешенным мне не хотелось еще больше. Приняв решение, я повернулся к лучшему Вайнкраде поставщику информации. Арго. «Я хочу узнать имя твоего клиента за полторы тысячи коллов. Ты повышаешь или сперва свяжешься с клиентом?» «Ясно», — кивнула крыса и, открыв свое меню, начала что-то печатать с колоссальной скоростью, затем отправила сообщение. Через минуту ее брови дернулись, и она прочла ответ, потом пожала плечами. «Он не возражает». «Мне было уже на все наплевать. В таком состоянии я открыл свое меню и материализовал полторы тысячи колов в виде шести монет. Эти монеты я положил на стол перед Арго. Небрежно подцепляя их ногтями, Арго игриво отправила монетки одну за другой себе в рюкзак». Все точно!» — произнесла она и, кивнув, добавила. «Кибо, ты уже знаешь его имя? Это тот парень, который вышел и устроил заварушку на вчерашнем совещании». «Неужели... Кибао?» Услышав мой шепот, крыса кивнула. «Кибао. Человек, пытавшийся разжечь враждебность к бета-тестерам. И он хочет купить мой меч за 40 тысяч колов?» «Да, конечно, у него за спиной было оружие типа моего. Тоже одноручный меч. Но вчера мы ведь впервые встретились. Однако, по словам Арго, впервые он предложил эту сделку неделю назад». Я потратил полторы тысячи коллов, чтобы узнать личность клиента, но результат лишь сбил меня с толку. Сидящая на диване Арго смотрела на меня, пока я лихорадочно шевелил извилинами, потом напомнила. «На этот раз сделка с мечем отменяется?» «Ах...» «А разумеется, я изначально не собирался продавать свой любимый меч, ни за какую цену. Я чуть кивнул, и крыса встала на ноги». «Ладно, прости, что побеспокоила. Надеюсь, от этого путеводителя тебе будет польза». «А... Прежде чем я уйду, можно я воспользуюсь соседней комнатой? Я хочу переодеться в ночное». «А...» «Ну, кстати, во время вчерашнего совещания у меня сложилось впечатление, что Кибао подозревал всех, и на какое-то мгновение его взгляд остановился тогда на мне. Так значит, этот его взгляд был не из-за того, что он подозревал во мне бета-тестера, а просто он хотел посмотреть на мой меч, возможно. Нет, может и то, и другое. Минуточку, что только что сказала Арго?» Мысли о Кибао занимали 80% моего мозга. Я тупо поднял глаза. Уголком глаза я увидел, как Арго поворачивает дверную ручку. И эта дверь вела не в коридор и не в мою спальню. Табличка на двери сообщала, что за ней ванная комната. В полном остолбенении я смотрел, как маленькая фигурка крысы скользнула за дверь и исчезла. Три секунды спустя раздался удивленный возглас, а потом комнату сотряс душераздирающий вопль. После чего из ванной комнаты пулей вылетел отнюдь не игрок по имени Арго. Что было дальше, я не помню.